«Одиннадцатое!» «А, явился, не запылился!» Густой бас Альсима приветствовал Эгина из сумрака каюты. «Ты есть тот самый коллега Рахсаван, который будет чистить мое платье и играть со мной в кости!» «Я?» — растерянно протянул Эгин. «И пить Гартелло тоже!» добавил он, девясь собственной наглости. Впрочем, Эгин уже успел признать в Альсиме того самого Арума, который оприходовал Сергий Авель и полагал, что они тем самым уже немного знакомы между собой. «Тогда начнем с Гартелла», — подытожил Альсим и предложил Эгину место за низким столиком, на котором стояли необъятное блюдо с тушеными овощами и два кувшина. Эгин рассчитывал пробыть у Альсима не более часа. какие собственно могут быть распоряжения у сухопутных арумов, находящихся в открытом море вдали от берегов и дел. Но судьба распорядилась иначе. Эгин выбрался из каюты своего нового начальника лишь на следующее утро, да и то, чтобы распорядиться о завтраке. Моральное разложение собственных офицеров было самым страшным из бесплотных призраков, с которыми своду приходилось бороться неустанно. И, как казалось, Эгину до сих пор довольно успешно. Эгин был уверен, что подавляющее большинство офицеров свода, особенно старших, свято блюдут уложение жезла и браслета. Ничего подобного опустошив два кувшина гортелла альсим тучный жизнелюбивый и довольно симпатичный спросил у эгена обращался ли ты дружок хоть раз эгин для порядка поколебавшись честно ответил ему что да бывало и тогда альсим поведал своему новому ординарцу Пару-тройку историй, от которых у Эгена волосы встали дыбом. О да! Обращался и Альсим, причем никакой тайны из этого не делал. Можно было подумать, что не только здание свода с голубым куполом осталось в пенарине, но и вся опора благонравия вместе с опорой единства тоже. За игрой в кости, беспробудным пьянством, и крамольной болтовнёй прошёл первый день службы под новым начальством. Между делом Альсим рассказал Эгину подробности спешной ретирады из траверза Верескового мыса и в красках расписал памятную речь Лакхи в капитанском зале, а заодно попутчивал своего нового денщика свежими сплетнями и авторитетными мнениями коллег из родной опоры вещей. К следующему утру Эггин уже знал все, что можно было узнать, не проведи предыдущие дни в тесном гробу на последней балластовой палубе. Чтобы как-то оправдать доверие Альсима, в котором Эггин от чего-то не сомневался, он, замалчивая и обходя кое-какие чересчур пикантные подробности, обрисовал Аруму канву своих странствий от пиннарина до Ходзанга, зерцала огня, мятежники говорящие «Ну ты даешь, сучье, вымя», — добродушно выругался Альсим, когда Эйген, попутно проиграв начальнику три партии в кости, закончил таки историю о том, как штурм Ходзанга, в котором Альсим, собственно, и потерял под городобоем своего предыдущего денщика, выглядел изнутри, из лагеря Смегов. Эйген вежливо улыбнулся, Улыбка вышла довольно кривой, а какой она могла еще выйти, ведь Рахсаван вновь вспомнил о Нора Оксшини, своем предыдущем начальнике. Кажется, никто еще не применял к своду эпитета многолитий. А зря. Вот с этой-то мыслью Эгин, мертвецки пьяный, и отошел ко сну на полу каюты арума аль чей живот был столь же велик, как и бочка с гортелла принайтованная под его койкой двенадцать когда эгин проснулся альсим еще звучно храпел голова разваливалась на тысячу частей, а спина ныла с удвоенным тчанием во рту эгина Смердело плохо вычищенным хлебом, а живот, казалось, орал «Вскрой меня!». Смачно позевывая, Эгин покинул каюту Альсима и вышел на палубу, огляделся. Самому местным сейчас было бы встретить Иланафу, узнать от него свежие новости и сравнить их с услышанным от Арума. Справиться о судьбе Датанагелы из Нахаря, последний был сейчас Эгину нужен позарез. Обидно чувствовать себя коллегой когда вокруг зреют такие события. За годы службы в своде Эгин просто разучился выздоравливать своими силами. Уж очень оказалось долгое это дело. Но мысль о знахаре натолкнула Эгина на воспоминания о Лакхе, чье тело, кажется, действительно сгорало в лихорадке. Это и Альсим тоже приметил. «О, если бы знахарь попал в плен!» Разве Лакха мучился бы сейчас хоть пустяковой простудой? А с другой стороны, если б это была пустячная простуда, разве Лакха позволил ей пристать к себе? Илонафа нигде не было. Эген спустился на нижние палубы, расспросил встречных матросов, постучался в пару кают, нет, никто не знает такого. «Нужно было спросить у Альсима», — сообразил, наконец, Эген, и злой, привычной похмельной злобой отправился на камбус. Там он сделал шикарный заказ и пошел будить Альсима, решив, что сразу после завтрака продолжит поиски Иланафа. Естественно, в тот день намерения Эгена разыскать на корабле Иланафа остались всего лишь намерениями. Он так и не вышел из каюты Альсима после начала трапезы. Всему виной были четыре кувшины Гартелла и три завтрака, плавно перешедшие в бесконечный ужин. «Подумаешь, дело...» «Если бы Илонаф хотел повидаться со мной, он бы уже повидался», досадливо заключил Эгин. Он подлил себе в чашку обжигающей мутноватой жидкости... Еще один день коту под хвост.